Хороший фанк у нас играет, это Дем Фанка "Щелает Смайп", называется песня, от целых шесть минут и десять секунд. Вот будет радовать и нас и продолжение ее пока что только на фоне, друзья. Мы с вами немножко посмотрим почту, что удалось нас собирать от наших подписчиков. И、не только вот и недавно познакомился с творчеством、э, юрона подборка легкого и позитивного реги для вас хочу вот、э, также познакомить вас с его творчеством если вы、э, не знакомы судя по всему он из екатеринбурга потому как в его паблики в социальной сети вконтакте написано юрон через дробь в Екатеринбурга. Что здесь значится? Пишется о том, что это независимый рэп исполнитель из города Екатеринбурга с недавнего времени также он работает в жанрах харэги и дэнс холл. Основной посыл нести светлую духовную и позитивную энергетику слушателям, мотивировать на новые достижения, преобразовывая окружающую действительность в лучшую сторону. Ну что ж, мне такое нравится. Вот нравится такая музыка позитивная. Послушаем Юрона. Песня называется «Путь укажет небесам прямо сейчас». Над моим домом загорались звезды. Смотрю прямо в небеса. Для чего Богом на свете создан? Я должен догадаться сам Двигай к цели и не важно кто и что сказал Путь укажут в небеса Укажут в небеса Воплачать мечты И хором песни Чтобы пел беззал Путь укажут в небеса Укажут в небеса Ритмы могут зазвучать Как орудийный зал Путь укажут в небеса Укажут в небеса Всё происходит только так как ты захочешься Путь укажут в небеса どうした Выходи из зоны комфорта, разбив все рамки и нормы, чтобы было время для шторма. Под звук барабана Фибонча словно комбайз мор толком под ценную сплату так неупорный принимает нужные формы. Homey, пабитам, По мы полетели кто куда. Поздан знак нас манит, как для корабля на будьте маяк. Рано нам покидать море, просите корягить глаза горят, не поймав заря, много лет подряд мы бежим туда, где встает заря. В так не монотонный, слог желез бетонный, а рифм бут. Это патроны, здесь ты удержаться попробуй Долой огонь вавилона, впереди солдаты Зиона Принесут нам свои знамена, все ради единого бога Дорога далека, впереди берега, мы летим по волнам Той мелодии дня, она манит меня и победа весна Эту лирику я никому не отдам, кто у руля Не важны всем нам, ведь музыка храм, ты знаешь все сам Где двери откроются, будто сезам, пути укажут небеса よかぞってください。 フリック・レディオフリック・レディオフリック・レディオフリック・レディオフリック・レデオフリック・レディオ Телом и энергия.、В、едином Боге, что нам дарит смысл бытия? Очнись душа, все делая ради милосердия, горя, как будто искарка духовного огня. Простись душа, ведь мы не тело, мы энергия.、В、едином Боге, что нам дарит смысл бытия? Очнись душа, все делая ради милосердия, горя, как будто искарка духовного огня. Проснись и пой душа, ты слишком долго бредила сном В столь многих оболочках жизнь за жизнью Воплощаясь, в себя отождествляясь Куча мёртвых элементов, это лишь костюм Мы внутри него, не это тело Мы вечный дух, и стало быть, как душу нужно жить Не важно, кто ты, православный или мусульманин Следуй, как в оригинале, в Библии и Коране Дух сильнее плоти, друг, тот не ищет и оправданий Лишь бой самим собой Хватит достаточно воин Закройте бой, не пожалейте всех, кому больно Хватит отравлять себя и место, где живем мы Мое послание людям, давайте жить достойно Не больше и не меньше, в каждом есть частица Бога Ко Всевышнему ведет лишь преданных его дорога И до итога мы идем всегда об этом, помня Без Бога мы обречены, как дерево без корня Раслись душа, ведь мы не тело, мы энергия 「ひじのぼけしとんだれつ e r a d i m i l l e s i j a かい k a r k a t o fromnawagnia」「ら т にすとしゃべつむいにじ eler まえ」「へじのぼけとんだれつみそいち」「あちすとしゃすよじ e かいやけこてい skarkato f r o m n a w a g i a いすかどじなぞじいさ Настало время действий Вещаем звуковых станций Прием! Время просыпаться Проснись, душа, не время спать, время открыть глаза Не жать на тормоза, когда система нас ведёт назад В азарте тянет в ад, но мы восстанем на басах Набалим саунда, доставить истинный момент настал По местам на плейлистах накиданы текста Достаем писания, листай на минуса их записав Я не устал и всем постам далой посылы. Злодеи тщательно внушили нам, что мы лишь мёртвые дела. Всевышнему хвала, дай ракам, аффин, городам Чтоб Бабелан упал к ногам, снимай невежество, кафтан Проснись, братан, пора раздать всем преданным Огня лови, ну фраз нам Майк, лови в ладони Словно молния, он и я Хотят понять весь смысл бытия Дабы не забывать о Боге и его энергиях Магия, чтоб под лучами солнца засиять Тогда настанет время эры, милосердия Иди, дай, дай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 Не давайте гнать всякую херню. Точно старая школа. Бой самим собой. Бой самим собой. Бой самим собой. Бой самим собой, победить себя. Бой самим собой, изменить себя, лучше стань, чем был вчера. вчера. Ты не один, не бог, всегда с тобой.、Ой. Стать духовным бойцом наш долг. долг. Больше света я отступит тьма. тьма. Мое послание всем берегам.、Э. Нужно просыпаясь вечная душа у на запад приплыл для таких, как я правку пада. Духовный мир дорога. Если в печали ты на сердце тревога, от этих недугов его книги помогут знание душе и личности Бога. Мы вечные искры единого костра. Самоосознание все. Что нужно нам, на. наши беды и горе от ума сделал его другом махаманту на. Духовный воин с востока солнцем зашёл над, над нами. Духовный воин приплыв на запад открыл нам знания.、Эй. Духовный воин, что свет носит нам на благо мира. Его посыл был свыше дан Богам единым. Духовный воин с востока солнцем зашел над нами. Духовный воин приплыл на запад открыл нам знания. Духовный воин, что свет носит нам на благо мира. Его посыл был свыше дан Богам единым. Духовный воин, но на пять выходить на это поле боя. Яркая искрой, вмига светит путь, если ты достоин Так уж мир устроен, в нем море, счастье в нем море, горе, горе. Он иллюзий полон, но победи, и все в твоей воле Брат, Брат. заповеди Христа,、Эй. ставят все по местам、Эй. И даже если устал,、Брат. то иди по стопам Мам, Мам, ведь у Бога есть план, план. и ты знаешь все сам、Брат. Он желает добра、Брат. всем живым существам Мам! В эпоху Калий мы ответ искали, но не знали сами Где же ключ от наших земных страданий Нам дали знания и ждет экзамен Парень, мы теряли покой, но кто-то сзади нам крикнул Постой, духовный воин, что несет огонь Как молитва слов для победы над злом Духовный воин с востока солнцем зашел над нами. над нами Духовный воин, приплыв на запад, открыл нам знания Духовный воин, приплыв на запад, открыл нам знания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 毎日マーに2020、го. なかなか人々がいるから3つの о た е н и т ь п о с а 人たちがいる семя с 人た ь дней. Это т 人たちが а я неделя, た а которую の о г создал и землю и い л から2 А, становись, посмотри на суть. Ради своих детей, пора тебе стать мудрее. 人たちがいるから2つの人たちがいるから2つ м 人たちがいるから2つの人たちがいるから2つの人たちがいるから2つの人たちがいるから2つの人たちがいるから2つの人たちがいるから2つの人たちがいるから2つの人たちがいるから2つの人たちがいるから2つの人たちがいるから2つの人たちがいるから2つの人たちがいる Трупов от бездны раставь. Точки над фактами. Земля титаник, а мы стали пиратами. Пора признать, мы бы дали стать богатыми. Себе подобных забивая лопатами. Деньги, тачки, а шубы, клубы. А. Тратим жизнь на ароматы доллара. Но пришла пора всему срезать дела. Рататата человека разумного. Рататата, рататата, мы опустошим всю планету до дна. Рататата, рататата, нам богом подарить プロトタルトンジェパ l e d o e i s t a z y l a s a d a w t p t a n a w a s f a i d z n a y b r a t PANDYMIETE REZULTADTOLKA TAK t o a l l i f a n a p a n y c z o r n e a m u Hegeliletwiednie nadaje la n a m d i u n i a c i wojnymy m e r a m i t i l y m y b e r u j e m h i l y m y b a d a j e m p r y d l i s t y z takimi w z g l a d a m i t r e n i d a n o p u j e n a m y z a d a n e t k h Иметь мы, мы позабыли свет, е-е-е、yeah. Шлем животных на бойне, ра-та-та-та Выпускаем обоймы, войны и смерть В океанах, а отходы мы сами Наслали всю в кару природы Деньги, дачки, а, шубы, клубы А, тратим жизни на ароматы доллара Но пришла пора всем узреть дела Ра-та-та-та, человека разумного Ра-та-та-та, ра-та-та-та Мы опустошим всю планету до дна Ра-та-та-та, ра-та-та-та Нам бой パダリネティプラボーパニスメートバケア фрик и этим всё сказано в ожидании весны в поисках Тепла. люди будут жить и вращаться земля время чтоб любить и мечтать когда прямиком к нам постучится весна в ожидании весны в поисках тепла люди будут жить и вращаться земля время чтоб любить и мечтать когда Время ком к нам постучится весна В ожидании весны мы часто ждем чудо, чудо Безумная любви, что придет из ниоткуда Часто мы любим, но в ответ не любим мы сами、Нет. Также наоборот, словно по чьей-то программе、Почти. Не совпадают взгляды, несовместимы вкусы Люди теряют чувства, уходят, чтоб вернуться Проходят мимо, когда шанс идет им прямо в руки, руки. Не хотят разлуки сами, но не видят сути, сути. Кто-то путник, путник. кто-то ищет до сих пор Кто-то знает много, но к итогу так и не не пришел. Кто-то нашел свое, кто-то потеряет вновь. Кто-то верит в любовь и не видит берегов. Но с новою весной к нам дом постучалось тепло. Капелью по крышам домов нам принесет новый сезон. И снова в унисон птицы прилетают с юга. Быть может мы поймем как любим друг друга. В ожидании весны в поисках тепла. Люди будут жить и вращаться земля. Время, чтоб любить и мечтать, когда прямиком к нам постучится весна. В ожидании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 В ожидании весны учащается пульс, пульс. Люди друг,、круг. считают и конья секунд. секунд Верят в мечту, надеются и ждут Жду. Новый круг повторяется в каждом году <свист> Кто-то на бегу, кого-то поглотили будни Потеряв рассудок, перестал об этом даже думать Уже <свист> не видя свою путеводную звезду Думаю, Лишь весна поможет нам всем разобраться что к чему、Жди. В ожидании весны, в поисках тепла Люди будут жить и вращаться земля Время чтоб любить и мечтать 「君も君もパストチーズは好きだ」「君も君もパストチーズは好きだ」「君も君も君も君も」 Самолёты не идут, поезда никак Нам не добраться туда, когда вера слепа И в душе не до дня, мой брат Это билет в никуда, когда в потоке дня Забываешь себя, тот истинный свет в глубине не хранят И спасения нет, это как западня Кто родился обязательно умрет. Тот, кто умер, воплотиться вновь. Так по кругу без конца и края. Когда постори нудная песня рождения, старость полезнее. Пора убираться нам из мира смерти, вспомнить, кто мы. Есть другой мир, мне душе не нужно временных тел. Нам всем раздали билеты никуда, мы сидим и рады, вот сцеплен на вагоне. Но так мы не приедем никуда. Но приду, уверен, каждый, что едет человек, задумавшись над тем. Для чего живет скоротая век? Только человек на звезды, глядя вверх Может осознать величие отворца Я и сам не раз хотел быть главным Лишь поэтому я здесь Сам обрек себя на множество страданий Кучу тел, примеряя на себя Чек, чек, чек, чек, чек it up Чек, чек, чек, чек, чек it out Чек, чек, чек, чек, чек, чек, чек it out Чек, чек, чек, чек Check, check it out. Check check, it out. Check. Check, check, check it out. <laughs> Oh, you are awful, but I like you. Yo, one day, all real MCs, DJs,、yeah. from all over the country, another party. Oh, yeah. Just started ranking up. Invasion! don't u r e y I'm g o n e a ask you to make a p r a d i o s t a t i o n s o m k i l l e r c o m e for g l o b a l d o m i n a t i o n out.、Oh. Дьявол настигает нас через искушение Страхи вожделения, семя сомнения В разуме трения готовят на пути падения Ступени в ад вымощены были благим намерением Пока не верили в основы добродетели Так не заметили, как угодили в эти сети мы Когда наметили те планы, попали в капканы Не скопали парами за стадом За руку, как падаль, поотвалим дом ближнего И лишь наживы ради Поставим эго выше доброты и благодати Денежный кратер потянул в водоборот Женщина Лони нам не ведома, как демоны поправили мироздание со страдания. Это вымышленный миф, и кажется, на свете не остается святых. Ударами подых роняем на землю за миг того, кто не поверит в Бога, кому злоба прободит их. Моет них время не избавляет скорость. Молот по темени кинет тебя под копость, когда не знаешь, что такое честь и гордость. Градовая душу забывая свою совесть. На самом деле душу пробить нельзя. Правда? А почему? Потому что она тебе не принадлежит. Разве ты не знал? А кому приводишь? Что ты и что ты и зачем ты живешь? Не осуждаю, каково менять себя знаю. Легче мир покорить, чем искоренить грех. Выбрасывают свет, проще, чем проблемы решить. Хватит грешить, будет следующая жизнь вероятно свесок. Тело свини угодить, на честь таранеты. С кем попутить? Воин цветок или негодяй отец? И вещает для спящих в нашей планеты. Мой бомба с профу пада среди дремучего леса после долгого сна. Он открыл мне глаза его комментарии в сердцах разгоняют страх. Иллюзии не властны, если вслед по его стопам На главные вопросы ищи ответы Кто ты? Для чего живешь? Обратись к ведам Довольно прятаться в тени на свет Выходи, кто бы что-то мне пророчил, не говорил Что плоть слаба, а искушение сильно Но дух сильнее плоти, сражайся, победи себя Выходи из круга черных, как ночь ворон Пусть будет каждый примером в своей подворотне Зло не одолеет, если ты творишь добро Искренне не пропадет его Ведет за руку Бог Прими Багавандиту, как она есть Приняв это лекарство, искушение потеряет вес 2, 1 2. I wanna rock,、2、アワナ、トゥ、ワ、ロッキョー、サブライ、ーダ、フーャイ、イ、ディリー、ー、ー、ー、ト、パゲ、サピ、 トリスティネイトトリプルルー Кто родился, обязательно умрет Тот, кто умер, воплотится вновь Так по кругу, без конца и края Как на повторе, нудная песня Рождение, старость, болезни Пора убираться нам Из мира смерти, вспомнить, кто мы Есть другой мир, мне душе Не нужно временных тел Нам всем раздали, белезли, куда Мы сидим и рады В отцепленном вагоне, но так мы Не приедем никуда, но в бреду Уверен каждый, что едет человек Задумайся над темой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 Check, check it out. Check, check it. Check. Check, check, check it out. <laughs> На бумаге стихи от руки написанные под шорох пластинки шершавые ноты мои сэмплы ударники биты басы перегружают колонки динамики перепонки Свой звонкий, звук разный, но намек тонкий, четкий, но плотный, тлеющий, яркий, или длинно-короткий, холодно-жаркий. Черным маркером оставляя по марки рифмы в дамки, чтоб сломать рамки, наклеить марки, на замки закрыть замки, не терять осанки, повышая планку, делать гранку, стиля гравировку, ставер и марку, повторные изготовку, на уловку дегуя своих оты, выдвигая фигуры, играя в шах. Маты правила игры просты. Выбирай сам, решай сам и выводы делай сам. Не верь чудесам, читай по глазам, кто чего стоит и кто доверяет нам, у кого карман шире правит миром. Не меняй свою лиру на кучу вилок, не чиши затылок и сотни пустых бутылок. Найди полную и сделай из нее глоток. Выбирай сам в старых традициях истории, в деталях отраженные в лицах тихтования на спицах. Беру побольше ложку находки. Лукошка, то всерьез, то понарошку Школа и фундамент тех старых становлений Примеряю форму своих измерений Плюс-минус изменений разговоров и трепа Бескомпромисс на постоянный нет ширпотрепа Зато и сто, и это забытая нота Стенатробильный аппарат с дисперсией света Мобильный врос с корнями, бывает снедно, да Медные трубы, огонь и вода Закалялся, закаляю, разный навсегда Замри немедленно на месте на раз Тогда, когда творческая тлесть Талантов колошматит, а пока хорош Для начала с тебя хватит Стихи от руки написанные под шорох пластинки, шершавые нотки, мои сэмплы, ударники, биты, басы перегружают колонки. Не без различия. トンカドラワス Забытые ноты, старые мелодии гружат царапы, сливаясь в гармонии, громкие фразы, бокалы шампанских, музыка джаза до утра танцы. Забытые ноты, старые мелодии гружат царапы, сливаясь в гармонии, громкие фразы, бокалы шампанских, музыка джаза до утра танцы. Сквозь клубы дыма, табачного аромата льются ноты, уносят нас куда-то из винограда напитки звон бокалов стек. И музыка и все сначала. Прислушайся хотя бы раз в этом зале играет старый шанс для тебя и него. Для вас двоих звучит стих на языке для своих мир велик и в то же время тесен и мы встречаемся под мотивы песен скушая с упоением, не отводя глаз друг от друга, как будто в первый раз. живая то, что сдавило в груди заново не пройти по одному пути, но по сути все мы кружимся в танце уходим от нас ты, чтобы не прощаться、Под、забытые ноты старые мелодии кружатся пары сливаясь гармонии громкие фразы бокалы шампанских музыка джаза пары, фразы, бокалы, музыка, джаза джаза До утра танцы, под мелодию джаза Кружатся пары, трещат под рукою Пластинки старые, мемуары, диски Шнуры, провода, бокали виски Согревают, как всегда, иногда хочется Вернуть прошлое, забыть плохое Взять все хорошее, собрать воедино Всех мыслей поток, отдавая чернилам Тетрадный листок, звук саксофона Греет вид четкий, и годы несутся Как на перемотке, словно пленка, неделя Ледней чисел, годы как мисер Но это не вымысел, есть ли смысл О чем-то сейчас жалеть Кого-то осуждать, сгорать Или тлеть, делать выбор Или в нем сомневаться Прочь уходя, чтобы навсегда остаться Забытые ноты, старые мелодии, кружатся пары, сливаясь в гармонии, громкие фразы, бокалы шампанским, музыка джаза до утра танцы. Забытые ноты, старые мелодии, кружатся пары, сливаясь гармонии, громкие фразы, бокалы шампанским, музыка джаза до утра танцы. Are you ready for Freak you Freak Radio. Только представь, что ты сейчас в тишине пальм Шумом волна под твоими ногами, весь океан Тропический ливень, потоки воды, муссонами с неба Только представь, что именно там ты ни разу и не был Только представь, что это все может быть наяву Легкий ветер нам вскоре подул И с юга доносится музыке звук Гром позитива наполнил эмоциями тебя, друг Вокруг так красиво, и ты уже в этом за пару минут タンズウやブラッド、パッカリッスキーヴィトラグ、リップスナイフ、エダサム、ナイフ、ウォーアイに、ワスナッグ、フラッグ、リマクスやブラッド、フラッグ、チリ、スミッチ、タイチ、リジュ、マエバ、フラッシュ、エッセイ、ワシ、ド、ザ、ゴッチ、ド、シャン。 Если нет любви, то ты ее представь. Куда хочешь лететь, туда лети и вдарь. Если нет любви, то ты ее создай. В себе создай, не теряй, не теряй. из окна на карибский бассейн Только представь именно там, где сам ты хотел Только представь, в какой же далекой была твоя цель Но в один час ты смог уловить ее на прицел В паутине будней мы позабыли, что все мы люди Мы так остыли, и кем же мы будем даже не в силах добраться до сути Остальных мы судим, но забываем свои поступки И кого мы полюбим, не давая всю волю чувствам Искусство полюбить другого, хорошим делами или словом. В этом и будет вся основа. Это заложено от Бога. Если нет мечты, то ты ее представь. Куда хочешь лететь, туда лети вдаль. Если нет любви, то ты ее создай. И ее с Ты то ты ее представь. Куда хочешь лететь, туда лети и вдай. Если нет любви, то ты ее создай. В себе создай и не теряй, не теряй. ヘイパーフロンスタンッディオ ハハハハ Одних осуждаем, других мы судим, третьим мы пожимаем руку при встрече, со остальными хотим скоротать вечер. Время быстро течет, а каждый ищет что-то, не ощущая дно на высоте полета. Все делая безопасно, но с тонким расчетом хвостая квоты. По нотам. Серьезный в анекдотах По-любому каждый легко определяется Трусостью отважный Вроде бы не важно, но тихо, осторожно То, что можно, бывает ненадежно А истина ложна, свободна Запретами, с укорами, спорами, ссорами Или ответами Заветы ли, это ли, или просто было лето Песенка уже допета, позабыта где-то Твои приоритеты То, что тебе роднее, лезь завистников Или критика друзей Выбирай второе и цени своих близких Лучше пасть высоко, чем летать низко, не исключая риска Все случается, кароеды часто в психику внедряются Улыбается в лицо, за спиной сплетни Зависть людей бывает многолетней Не доверяй каждому, но верь тому Кто встал кто идет за тебя в огонь и воду таких немного но в этом все и фишка те кто ближе никогда не будут лишними кинем картишки какой же расклад кто тебе друг а кто так наугад кого видит рад всегда кого не очень ведь каждый выбирает то, что он хочет. Всех нас окружает разные люди. Одних осуждаем, других мы судим. Третьим мы пожимаем руку при встрече. С остальными хотим скоротать вечер. Всех окружает разные люди. Одних осуждаем, других мы судим. Третьим мы пожимаем руку при встрече. С остальными хотим скоротать вечер. Те, кто талантливые и делу верные, сквозь терни первые выдают перлы многомерно мысли отлепившие дивры, мешая с нервами своими тафыры выражаю знаками, что со стряпали символы буквы спрятаны так оно уважение всякого и не верь всякому все люди разные нет одинаковых те, кто талантливые и делу верные сквозь терни первые выдают перлы многомерно мысли отлепившие дивры мешая Своими метафоры выражая знаками, что со стряпали символы и буквы спрятаны. Так оно. Уважение всякого и неверь всякому. Все люди разные, нет одинаковых. あわなとわ r とういました Повод, чтоб погасить огонь нужен лишь повод, чтоб возвратиться нужен повод. Чтобы сжать ладонь, не ронять счастье может разбиться, нужен лишь повод, чтобы погасить огонь нужен лишь повод, чтобы возвратиться нужен повор, чтобы сжать ладонь, не ронять счастье может разбиться. Белый снег окутал меня, и я закрыл глаза, хлопья падают вниз, они лишь вода, как всегда растает на моих руках. Миг навсегда ставит мне свой чистый лик, не касаясь земли, они красивы. Мешая с грязью той дорожной паутины Витрины магазинов зажгутся фонари Ослепит мой город И так снова до зари мы не одни Хотя нам так и хочется всем рассказать О своем одиночестве, зодчество, храмы, картины, скульптуры Метелью рисует зима, как фигуры Гравюры на окнах, на стеклах узоры Ветер как шорох, все унесет скоро Но не промок порог, и до поры значит Гравюры на окнах, на стеклах узоры Солью из глаз нас вьюга дурачит Меня задачит тот порох листов Хранивший теплом, но не сказанных слов Когда был готов, но делал наоборот От жаркого солнца плавился лед Все это пройдет, как и жизни кусок В стакане пломбир апельсиновый сок Манящий глоток того сладкого зелья Приносят дожди нам с весенней капелью И мы все успеем, мы обретем крылья Нужен лишь повод, чтоб все стало пылью И пахнет полотно Свинью, мой город родной, ведь лето всегда придет за весной. нужен лишь повод, чтобы погасить огонь нужен лишь повод, чтобы возвратиться нужен повод, чтобы сжать ладонь, не роняя счастье может разбиться нужен лишь повод, чтобы погасить огонь нужен лишь повод, чтобы возвратиться нужен повод, чтобы сжать ладонь, не роняя счастье может разбиться нужен лишь повод, погасить огонь нужен лишь повод, возвратиться нужен повод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 チキンジキジキジキジキジトトチヤダニナミニムパデリトイムイ Widimanam パカラダンピリトイ Zavalagniastubenemik ludimagli mina tak widzieli kaś Ey! Система на право налево снова левал поднимает к небу, чтобы не было предела. Давай занимайся делом на вале, нам доцелов собирая ритмы в лего. Дай сим под пальцу, дай сим дай сим дай сим кочейся, дай сим дай сим дай сим давай саб, под ритм не открывайся. はい、お疲れさまでした。FreakRadio は、blogspot.com。 Я у фрикс андини gmail точка ком. Не важно знакомый ли незнакомый, отправляйте свою информацию, а нам будем вместе делиться хип-хоп историями. Также запоминайте номер телефона +38072112263, +38072112263. Этот телефон работает в режиме WhatsApp, Messenger, а также Telegram. Вот присылайте свои треки туда же, будем их оценивать, слушать вместе с вами и делиться хип-хоп. Peace. Stay tuned. Hip <laughs> ねばたらのスフルボスケのたまみステリッツ。 Взгляд этого города изменится Мои мысли мотыльками на его огни летят В этом месте каждый дом мне по духу брат Каждый поворот, переулок, перекресток Памятью ко мне впитали кровь мастеров под мосток Лампы фонарей на улицах желты По которым я иду, по которым шел ты Я тяну ладонь к полувековым словам, вековым идеям Их подношу к губам и озвучивая буквы им Не даю остыть, люди продолжают ненавидеть и любить Я не архивариус, ушедшего на веки рая Мое имя с прочими именами догорает Но вечерние слова Готвальда и Ковалевской Призывают меня жить многочеловечным сердцем Высокими домами расстилается туман Задевает тротуары по аллеям, площадям Я шагаю не спеша, я обдумываю путь В этом городе душа, улавливаю суть Его улицы машины, картины нетипичны Для одних унылы, для меня необычны Вроде бы привычно, но как-то по-иному То, что знакомо, даёт перо основу И снова поиски, снова те же лица Мысли не в силах, просто остановиться Дым клубиться, копоть гайф заводов Негде не вести скрыться в зеркале переходов текут годы и лишь его облик по-прежнему также строки велик каждый миг я помню что рядом со мной город мой с тобою сердцем и душой 僕。 Тринадцать покидаю я тебя. Время расставаться. Впитал твою закалку через мясорубку. Десятка прощаюсь с тобой. Ересь, что не на всегда. Примеряя имена идеалистов и царит металсок. И туда-сюда заключал пари. Пропускной способности собирал гербарий лица, оставлял лишь стойкий, выкидывая блиц. Хронологизируя череду событий, сколько же на памяти сделано открытий. Ты вскормил с руки множество талантов по-английски уходили, совершив обряд мигрантов. А центр по разряд, малышок и Ленин, основа положенцы, статичи Фридрихенин, третья столица родной Уральский вал, старый Свердловский Екатеринбургом стал. h ì Ты там, откроешь письмо, прочитаешь, как когубам в разные стороны летят письма в белых конвертах разные мысли, куплеты из жизни. Там откроешь письмо, прочитаешь как по губам В разные стороны летят письма В разные города строки из жизни проходят года Меняются времена, то что написано не стереть никогда Письма, да, хранят свои тайны Много эмоций они в себя впитали Много воспоминаний прошлых столетий Живут в человеке, долго в секрете На белом листе, в белом конверте Белым стихом нам дарят лучи светлые Тем, кому ждет, тем, кто надеется Тем, кто верит, чья душа согреется Тем, кто далеко сегодня от нас Кого нету рядом с нами сейчас В назначенный час тысячи фраз Сложат куплеты в единый рассказ В разговоре В разные стороны летят письма в белых конвертах разные мысли куплеты из жизни спрятаны там. там откроешь письмо прочитаешь как по губам В разные стороны летят письма в белых конвертах разные мысли куплеты из жизни спрятаны там. там откроешь письмо прочитаешь как по губам В разные стороны в другие страны письма летят залечивая раны давая сигналы словно маяки и мы не забываем Что написано, от руки рвем на куски, сжигаем их часто, потом понимаем, что сделали напрасно. Многое неясно бывает порою, но ценится то, что сделано с душой. Тень за спиной, прошлое, память в тебе остается, нельзя не оставить пара строк. Для тех, кто вдали изближает людей, как в море корабли, те, кто нашли, уже не потеряют, ведь письмо всегда хранит свою тайну на расстоянии стирая. границы, в сторону дома летя словно птицы. Старая школа, самый опасный бандюхай на квартале. Вот че я вам скажу, что понятно. Я давно живу на квартале, я всякое видел, пережил беспорядки, разборки между бандами. Знаете, как я это пережил? Как?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 ハハハハ Забвение Бога Век Калиюга нас ведёт тернистой дорогой Чтобы в душах навсегда был потушен огонь Равнодушая на радость и чужую боль ой, ой, ой. Механизмы металлоконструкций Ломают начисто раки тонны золотых функций Погоня за деньгами и не будет других функций Разум человека спит и не проснуться Ведь мы все частицы истины Мы все родились чистыми Но снова слышны выстрелы Ведете действия бессмысленные, но почему-то люди позабыли свои принципы. Шелест навек не сломит наш дух. Повторяйте имя Бога, говорю вслух. Подписал договор, прибавляя звук. Людям вокруг дать пламени и стру. Шелест навек не сломит наш дух. Повторяйте имя Бога, говорю вслух. Подписал договор, прибавляя звук. Людям вокруг дать пламени и стру. ジェラー・サトネブリヤ н ッジマイ Żyliazny о i e k z ラジ е ミクバラバジルマイ Żyla niemi na żywej p a r a w ы s h i n y ナシフラディータキニバリブラロシニオッシュナッシュディリギナスアファディーニャンニツフリッドリッドソンバイナイオ ż y l i a z n y а h k a l i s е i c フリッドボイラブ и イディッドラ k a а d e ワイ ж ンカカゴニゴストク о リューボバティーニャン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 Соби грешь, ведь как будто магнитом меня тянишь к себе ты и подкоритские ритмы разукрасим палитру. Ты моя сеньорита, платье цвет золота. Я искал тебя в толпе людей, но не увидел блика маяков. Я опять с собой наедине, а снег идет прямо за окном. Демонам понять не дано Любого здесь проверяет Бог Победим ли гнева огонь Чтобы взамен получить любовь И так просты эти законы Но мы делаем ошибки повторяя их и снова С теми кто нам дорог поджигая злобы в порох Потом понимая скоро что мы потеряли совесть Ееееееееее、yeah. Умейте других прощать И храните тепло в себе Чтобы злобы не замечать ハダブロスディレ е センネイ к パッカリッツキエリトメイウマザクロジンセ н ィ ш ь к с ッ е т ャッ п о タマグニタメイミニャチアニャシキセディレ、ハパッカリッツキエリトメイラズウカリスンパリト、ティマヤシニョリタ、ウカリッツキエタライジナ。 でもあなたは誰だろうか ?2 人は誰だろうか誰だだろうか誰だろうか Меня пламенем огня Мы с тобой будем искрами Пристани корабли маня И под карибские ритмы Мы закружимся в вихре Ведь как будто магнита Меня тянешь к свету И под карибские ритмы Разукрасим палитру Ты моя сеньорита Платье цвета латинос Это ритмы карибов, и где бы я ни был, будь моей любимой, самой неповторимой. Это ритмы карибов, и где бы я ни был, будь моей любимой, самой неповторимой. И под карибские ритмы мы закружим себе хрес, ведь как будто магнита. メディアちゃんやすくせでて、ひぱくかいつきやりてみ、ラズウカラスイムパリトル、ティマヤシニョイタ、プラチェツウエタワチーナ。 Are you ready for Freak you Freak Radio. <ak> Зазвучит рэгги и станут люди в микдабре. В этом мире всех вещей есть духовная цель, когда зазвучит рэгги. К вам долетит на все мотивики, теплый посыл получив на дикие подвибрации я ми лишь во имя любви. Дав сирены, отрыв системы, крошатся стены тут бабило на блида так прочь от сомнений я твой паучий. チョコプラチョコプラチョコプラチョコプラチョコプラチョコプラチョコプラチョコプラチョコプラチョコプラチョコプラチョコプ どこかで行くに、どこかで行くときときに、どこかで行くときに、どこかで行くときに、どこかで行くときに、どこかで行くときに、どこかで行くときに、どこかで行くときに、どこかで行くとときに、に、どこかで行く Кого-то по ступеням поднимал прямо со дна У всех своя дорога, каждому своя судьба Кто-то приходит к Богу, кто-то покатится в ад Не стоит забывать, что земля — это вокзал Никто не знает свой билет, который покупал Никто не знает сам, куда улетает душа О ступке говорят здесь сами за себя Сами за себя Сами за себя 「ジャマンデスイレンピリッド」もシュークラッシュとペタス、ゾンネクラッシュ ジェシュージャニーズの皆さんは、この人たちが好きな人たちにとっては、この人たちが好きな人たちにとっては、 「ただいま!」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 なまきしもんだなまきしもんだなまきしもんだなまきしもん。 Все как будто застыла, как неведомая сила. Музыка ты меня поработила, захватила разум эта дикая стихия. Я фа ямам, да я огня по праву дам. Дай пожар во имя Джай его накол не удержать. Дай звук на максимум, весь клуб на максимум, танцуй на максимум, ощути пульсации. レディンズドリバー1の ć。Jeśli ty chodź, toż gina w summons。Jeśli was m a l о добавим еще. i o t セプリデンドシェットセンネフショット。Oh, dancehall queen. パカジー firmin neystil.Natan w pole zarydi.Free s i с а n ь на полной до заря. パンダイバーガスリ、バグイマスラ、メタビブラッセン、フ а й ーバスナ、フロッテ、トランプラ、メミッセン、プロッテ、ニンズラスタバーサ、ダイスバーサイトナマキシム、ポッセン、р フォーカー、パパラフタンフォーク、エシュネイドフネクリバイ、トワンドロッシュ、トビランス、ドイツナマキシム、ダイスウォークナマキシム、デイスクラブナマキシム、ダンスドイナマキシム。 あっちゅうちゅうふうさつよだいすぶんなま ximum! かいふうなま ximum! べすぐなま о i у u m あっちゅう а ゅうふうさつよさ к ぽすかいと а ぷ ley! へぇふきゅうびたくのげるじぇへぇすなっちゅうとぼでつおけへ й グリーンジュレジュレジュレジュレジュレジュレジュレジュレジュレジュレジュレジュレジュレジュレジュレジュレジュレジュレジュレ アフリカの人たちは、私はアフリカの人たちは、アフリカの人たちは、アフリカの人たちは、アフリカの人たちは、アフの Ase, なんで、なんていうわけなんていうわけなんていうわけなんていうわけなんていうわけなんていうわけなんてなんていうわけなんていうわけなんていうなんていうわけなんていうわけなんいうわけなんていうなんていうわけなんていうわけなんていうわけなていうわけな На одной планете, планете пределов нету для добрые деньги. На одной планете было запрещено нам пособействие части данным заповедям. На одной планете разливает сама яйцеледа. Природа подарила нам земля. На одной планете живописные леса. А на одной планете где стеби волоса. На одной В планете скалы горного хребта Всюду окружает нас, там неземная красота а -а -а, Чудеса света, дарованы нам Божьим заветом Где-то вечное лето, где-то зима нас засыпала снегом Но независимо от этого, на белом свете много мест ранее неизведанных Все было здорово На высшему подобию, но только мы творим и создаем эту историю. На одной планете, на одной планете. Моря, океаны, вода, под горики. На одной планете, на одной планете. Теплые ветеры, солнце светит. На одной планете, на одной планете. Под одним небом все мы ее дети. На одной планете, на одной планете. Предела нету для добра и религии. なあ、あなたは私たちの人生を守るために、あなたは私たちの人生を守るために、あなは私たちの人生を守るために、あなたは私たちの人生を守るために、あなは私たちの人生を守るために、あなは私たちの人生を守るために、あなは私たちの人生を守るために、あなは私たちの人生を守るために、あなたは私たちの人生を守るために、あなたは私たちの人生を守るために、あなは私たちの人生を守るために、あなは私たちのは私たちのは私たち Беды нам и прощения вселенной Пока в миг не осознаешь, что мы едины под небом Эй, давайте будем добрее Передавая всем людям посыл от этой идеи Эй, и так мы станем сильнее Здесь во имя добра и ради благословения На одной планете, на одной планете На одной планете, на одной планете На одной планете, на одной планете, на одной планете, на одной планете. チョンプリレイヤーにそんなすべて、なんな planecie、なんな planecie、なんな planecie、なんな planecie、すりゃんない、きそめよじえき、なんな planecie、なんな planecie、ばらきれき、なんな g o o d n e w s hip hopers.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 Но хотят ли отдавать её? На что мы время своё тратим? Чисты ли помыслы разума твоего? Все люди ищут благодати Но идут по головам, когда грехом объяты В них вселяется отъявол, как манипулятор Тянется дитя, направляя прямо к аду ищут благодати, требуя защиты душу небесной рати. Но при этом зла злобят на сестер и братьев, за спиной в их адрес посылаются проклятия. Все люди ищут благодати, свои души сатаной поставили на бартер, обменяв на блеск славы, деньги и богатства, добровольно демону себя продали в рабство. Все люди ищут благодати, не желая изучать святые постулаты. Вы кто всего создаете? Все люди ищут благодати, не понимая, где искать ее. На что мы время свое тратим? На молитвы Богу либо на проклятиям. Все люди ищут благодати, но хотят лишь давать ее. На что мы время свое тратим? Чистыми Все люди ищут благодати Времени не находя для благих занятий Расточительно пускаясь в бешеные траты В омуте, копоте, похоте, балоразврата Все люди ищут благодати Но кидают камни в проповедник, как монахов Ведь самого Христа они послали на распятье За Его учение мудрости и созидания Все люди ищут благодати Этобо опять пойдут на баррикады, убивая всех виновных и невиноватых. Сверху кто-то жадный управляет этим здадом. Все люди ищут благодати, время своей жизни окончательно растратив, перед всеми восхваляя свои результаты, но при этом забывая, кто всего создатель. Все люди ищут благодати, не понимая, где искать ее. На что мы время свое тратим? На молитвы Богу либо на проклятия. Все люди ищут благодати, но хотят лишь давать ее. На что мы время свое тратим? Чистыми помыслы и разум отвоеву. Все люди ищут благодати. Почему же вместо братья подмена понятий? Почему же отвергается все то, что зря то, заменяется на премисе Иисурагаты? Все люди ищут благодати.、Ведь Чистой, но он был за пятна Чтобы окончательно его нам не растратить Для родных и близких надо открывать объятия Все люди ищут благодати И она есть в каждом, главное вовремя понять нам Бог любит всех, нас он всего создатель По дороге к истине священного писания Все люди ищут благодати Главное будь осмотрителем и будь врачом もう1人の方が。 アハハハ Дорога к свету, истинный путь и, Видимо, в этом и есть суть Вдруг не утонуть бы нам среди зла вокруг Воздуха в груди, по тропе, опять налегке На беде, накидав строки в новый куплет、yeah. Ангел-хранитель, ведь Береги от зависти, ненависти, злобы Береги от бакости и помысла плохого Делай по совести, во всем будет основа На пути до дома ты и по дороге к Богу Подняв глаза и глядя наверх Ведь там и есть спасительный свет Верь и зажигай, отломя в душе Счастливы будут все Подними глаза, не смотри назад Не ищи пути, чувствуй, лети Поток несёт тебя домой Там есть любовь, там есть покой Подними глаза, не смотри назад Не ищи пути, чувствуй, лети Поток несёт тебя домой Там есть любовь, там есть покой В моих глазах блестел огонь Я поднимался над землёй Полёт, мой сон земной За мной летел ангел-хранитель Он мне шептал Ты победитель, победитель и поджигал фитиль включая ускоритель Он говорил живи в моменте, мы ищем счастье, но счастье прямо здесь, мы ищем тайны,、а? закопанные в памяти, в копоти и палеве и где-то далеко на стороне, а глубоко внутри за кучей хлама, как говорил Далая Лама, там маленький ребенок плачет, его зовут душа, он хочет счастья, ты подними свои глаза, отберой их наконец-то и хватит галится на телок, авто и денежные средства эта внешка не даст свободы и брать Летят недели, годы, чтобы понять, что все это был пух Так не томись, где не в себя, мой друг.、Да. мой друг Подними глаза, не смотри назад Не ищи пути, чувствуй летит 「パトロキション、チビアダモン」「タミヤシュゴッド、タミヤシュパコイ」「パーニーミドラザー、ニャスマリナザー」「ミイシュポチ、シュストイレッチ」「パトロキション、チビアダモン」 あわなとわ rock よ。さぼりゃいかしゃくまんぎだぼんとはちゅうしゃいあいじいわいパグンチひいわいパグンチフリクラジオにプラスピーへたもすわいでますにらじかしなななな Душа, ведь мы не тело, мы энергия. В едином Боге, что нам дарит смысл быть я. Очнись душа, все делая ради милосердия. Горя, как будто искорка духовного огня. Простнись душа, ведь мы не тело, мы энергия. В едином Боге, что нам дарит смысл быть я. Очнись душа, все делая ради милосердия. Горя, как будто искорка духовного огня.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 В каждом есть частица Бога Ко Всевышнему ведет из преданных Его дорога И до итога мы идем всегда об этом помня Без Бога мы обречены, как дерево без корня Проснись душа, ведь мы не тело, мы энергия В едином Боге, что нам дарит смысл бытия Очнись душа, все делай ради милосердия Горя, как будто искорка духовного огня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 Время просыпаться Проснись, душа, не время спать Время открыть глаза, не жать на тормоза Когда система нас ведет назад В азарте тянет в ад, но мы восстанем на басах Навалим саунда, доставить истинный момент Настал, по местам на плейлистах Накиданы текста, достаем писания Листай на минуса их записав Я не устал и всем постам Долой посылы зла, где тщательно внушили нам Что мы лишь мертвые тела セ вышнему квала дай рагама ф и н а р а дам что б а б е л а ну п а л к ногам снимай невежества к а ф т а н проснись братан пора р а з д а т ь всем преданным огня лавину ф р а с н а м май клави в ладони слом на молния он и я хотя т понять весь смысл быти я дабы не забывать о боге и его энергиях магия что под лучами солнца засиять тогда настанет время эры милосердия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 телеграмма, вот, присылайте свои треки туда же, будем их оценивать, слушать вместе с вами и делиться хип-хоп знанием. Peace. Stay tuned, hip-hoppers. Oh yeah, oh yeah, man, you already know who it is. Я ка-ри-ма-ф-п-дор-ни. Я услышаю везде, дома, в машине, so, на улице, в метро, фрик-радио. И как говорят, бразер-пис, или так как по-русски рэп в законе. Маски, расчалки. Рап в законе <coughs> на Фрикрадио. С вами Миксмастер Фрика, друзья. Мы продолжаем слушать хорошую музыку, позитивные вибрации, такой дэнс холл, рага стайл из Екатеринбурга. Это был Юрон. Да, я до этого времени признаюсь честно не слушал его、э, никогда, но за исключением нескольких、э, песен. Но вот так детально подробно не слушал. Сегодня послушал, вот понял для себя, что человек、э, любит позитивную энергетику. Вот увлекается, судя по всему, какими-то восточными религиями типа Кришна или буддизма, вот, судя по всему, потому как много текстов о духовности. Говорится также перечисляются、э, божества, да, на Кришнамурти и так далее. Иисуса Христа также вспоминает в своих текстах. В общем, он за развитие позитивного образа мышления и жизни и советует прекратить、э, думать в негативе, потому как、э, и так сегодня пандемия, кстати, пандемия у него тоже есть трек, так и называется, на что мы довели планету Земля до этой пандемии. Вот, а я хочу вам Друзья, представить одно видео, оно называется "Оно DJ Lord Yoda XxPicks". Мы с вами слушали DJ Lord Yoda Xx в прошлых наших эфирах. Они есть в записи для тех, кто пропустил. Вот DJ Lord Yoda Xx выпустил трек из первого. вернее первый трек из своей будущей пишки, которая так и называется "Wordy to X Speaks", то есть "Wordy to X говорит". Вот он основатель, кстати, Freedom Seven Entertainment. Зовут его Кенни. Оно в мире хип-хопа. Его знают как DJ Lord Yoda. Экс совместно с Юник Коллинс, он же DJ Shaka U, они основали мультимедийную площадку под названием Freedom Seven Entertainment. Это мультимедийная компания. На их платформе можно найти музыку, книги и видео. Так вот, Мистер Сайдер, хип-хоп петеран с сорокалетним стажем, решил начать свою компанию, чтобы помочь новым артистам распространять их музыку. Freedom Seven также начали свое развитие из интернет-ролей. Радио-шоу того же мистера Сайдерса, а Freedom7 Entertainment – это место для поиска лучших документальных фильмов, полнометражных и короткометражных. Freedom7 чтит все формы музыки. В общем, это мультимедийная компания, которая занимается、э, развитием хип-хоп-культуры. Да, они собирают、э, всю документалистику по хип-хопу. Вот у них там, в частности, о Гарлеме, о хип-хопе и о его корнях вышел фильм «Передактор». Буквально, если не изменять память, по-моему, в прошлом, в 2019 году... я его нигде не видел потому как если углубляться то это нужно наверное где то искать на их них мультимедийных площадках и возможно приобретать видел только анонсы хотя нужно покопаться в ютубе может быть где то что то есть но、ну, реклама точная видел так вот диджи лорд йода x буквально на днях прислал свой трек а затем и официальное видео диджи лорд йода экс спикс там он рассказывает о том что на ненужном слепо подчиняться лидерам я вот сейчас я зайду пока мне память не изменила в нашу группу в телеграме Back to Reality также Freek Radio подписывайтесь Ага, быстрее на Фрик Радио будет, наверное. Так вот, пионер хип-хопа Диджеворд Йодаекс из команды Крэш Крю снова в деле, но он готовит к выходу ЭП, новый спич софьишел видео прислал буквально недавно. Новые рэперы и так называемые хип-хоперы не знают, к сожалению, историю сегодня, ни музыки, ни культуры, вот и не хотят ее знать. Поэтому будьте осторожны, друзья, с теми, кто называет себя лидерами так называемыми, потому как в мире много хип-хоп школ сегодня. но путь в метку один через любовь. Самозванцы приписывают себе чужое и говорят, что наш хип-хоп умер 20 лет назад.、И、это не так. Наш хип-хоп, друзья, больше 40 лет уже. Сделайте отчет от 12 ноября 1974 года. И хип-хоп живет, пока живут в сердцах наших с вами легендарные имена такие как Диджей Лард. Диджей Ред Алерт, Африка Замбу и、uh, Soul Sonic Force, Африка Ислам и Funk Machine, Африка Исаак, Disco King Mario, Chuck City Crew, Диджей Никки Ди, Диджей Рони Рон и Диджей Десси, Cosmic Force, а、uh, также Диджей Кенни Кен, Main Gene, Grand Wizard Теодор, Фантастик Романтик МС, Диджей Breakout, Диджей Барон и The Funky Four Plus One Mall, текст Диджей Голливуд, Great Mix Mix、uh, на DST. And the Infinity rappers, Love Squid and Devastion The Dev Rappers Love 私はインフィニティー・ラップス・クイッド・ディヴァ о м случилась диджей лавсквид такой был, вот я с ним связался мне сказали, что вроде бы как он основатель такой команды, которая была также в бронксе при начальном развитии Зулу Нейшен от перехода из банды Black Spades так вот была такая команда как Russian Front русский фронт и меня заинтересовало почему они так называли себя русским фронтом вот、Но К сожалению, Лавсквит сказал, что он никакого отношения к этому не имеет, хотя другие представители Бронкса сказали, что Лавсквит был вроде бы как участником. Но,、ну, может быть, просто не захотел говорить об этом. Со мной не знаю. Ну. Так что пока что останется тайна, это покрытая мраком, но если что-то узнаю, обязательно поделюсь с вами в наших радиоэфирах, также отслеживайте всю информацию в нашем телеграм-канале и на freakradio.blogspot.com, там мы публикуем все наши комментарии. А так или иначе информационные сообщения для вас. Также мы запустили сейчас, друзья, не сайт, а чат. Вы можете зайти на YouTube канал и в рестире мы там чат наш поддерживается. Не только на YouTube канале можете нас также еще и наши стримы слушать. в социальных сетях, например, в ВКонтакте, в Одноклассниках, в Перескопе, на Фейсбуке, либо в Твиче. Вот кто-то в Твиче прямо сейчас смотрю, смотрит нас. Это очень хорошо, это радует. Передаем привет нашим радиослушателям. Хорошая музыка на фоне. Так вот, друзья, можно оставить комментарий, отписаться, например. в Ютубе, неважно или в Одноклассниках, ВКонтакте, где угодно. И если это произойдет, да, то ваше сообщение поступит в наш чат прямиком, потому как подвязан этот стрим прямо к этому чату. и все сообщения из разных социальных сетей так или иначе попадают сюда и мы можем вам ответить друзья не забывайте о том что Free Radio Это хорошая музыка, хорошие вибрации Поэтому если вы устали слушать 10-15 одинаковых песен в день Особенно если музыка не приносит вам радости То время переключиться на эту радиостанцию Для всех тех, кто ценит все типы музыки и сознания С веселыми и здоровыми вибрациями Пришло время переключиться на фрик радио И распространить наше слово Но мы распространяем А какое слово? На слово такое, что мы делимся знаниями о хип-хоп культуре. А в частности, DJ Wordy Dex ответил на несколько наших вопросов и рассказал о своей мультимедийной а, компании. В частности, я спросил, что же означает это слово "freedom"? Ну, это не как свобода, почти как свобода, да? Freedom пишется только на конце еще и, да, английском. Вот freedom из двух а, слов. Это словосочетание приобрело форму одного слова Так вот, ты спросил, что же означает это слово Слово «Dome» означает «свободный разум» Это когда ты фристайлишь, то бишь, освобождаешь свой разум И говоришь то, что думаешь, свободно, в общем, самовыражаешься Это и есть «Dome», «Freedom» Оно не дом, как адам больше такого.、Вот, да, спросил диджей Ворд Юдоэкса, сленговое ли это слово, и он сказал, что в некотором смысле да, но это также может означать купольный дом. Купольный дом, кстати, или купольное домостроение считается относительно новым направлением в жилой архитектуре, несмотря на многовековую историю купольных жилых конструкций, а многие народности, кстати, строили эти купольные дома. а так называемые юрты, да, как казаки строили чумы, вигвамы, например строили индейцы и ярани. Но в первую очередь это, конечно же, значит свободный разум. Слово дам, дам, дам, дам, дам. -дам». О чем же новый ИП Lord Yodex Spix? Он говорит о том, что мы делимся знанием. Да и вот он говорит об этих лидерах фейковых, которые вот часть всячески пытаются оскорбить. Родоначальников хип-хопа Убрать их со своего пути И заменить с собой То есть полный эгоцентризм в хип-хоп Пришел сегодня Все хотят быть главными Все хотят быть популярными Все хотят быть крутыми Но никто не хочет распространять знания И делиться им Вот Сейчас Ой Читаю, кстати, биографию Лорда Йода Экса. Немножко переводю, но еще перевод не закончил. Когда закончу, обязательно опубликую на фрикрадио точка блогспот точка ком, а также、э, в нашей социальной сети ВКонтакте, в Телеграм-мессенджере. И не забывайте подписываться на наш YouTube канал. Становитесь нашим подписчиком, будете нашим подписчиком, мы будем. больше получать возможности, в частности, когда получим тысячу подписчиков, то сможем мы вести прямые трансляции, например, преми ком с мобильного телефона, и тогда проще уже будет делать, не обязательно будет сидеть у компьютера, чтобы поделиться с вами быстро какой-нибудь информацией, друзья. Вот, кто хочет послушать диджей Лорд Йода Экс и посмотреть видео, заходите на YouTube. Вот фрикрадио, там все размещено. Также посещайте наш хип-хоп нейтвёркинг. мультимедийную площадку, на которой можно найти подкасты, браткасты, нейтворкинг, обучающие видео, документальное кино, музыку, культуру, историю, обмен опытом, творчество, книги, мотивация, саморазвитие, новости и многое другое. Все это, друзья, метафизика хип-хопа, как、э, мы ее называем. Это хип-хоп музыка, хип-хоп культура и хип-хоп сознание. Три единства и три в одном. Эксклюзивный контент можно оформить по подписке. Вы будете получать только сливки и свежаки контента от Freak Radio, а также эксклюзивный инфотеймент вот он на все это можно сделать Передя по сайту boostie.ru Freak Radio все контакты есть на freakradio.blogsport.com а также социальные сети ВКонтакте и в Телеграме именно на этом уровне подписки Freak Radio эксклюзив будете получать только сливки и не для всех там кое-что спрятано и открыть можно за символическую плату которую мы естественно потратим на развитие нашей Радиостанции, в частности, вот сейчас собираю новую веб-камеру, чтобы хорошо шло видео, потому как сейчас с телефона, но идет задержка довольно-таки большая и поэтому опаздывает голос с видео. Не всегда синхронизация совпадает и это мешает. Вот именно качественно проводить трансляции Друзья Ну а я предлагаю вам дальше окунуться в мир музыки Мы говорим с вами о развитии рока О парадоксах рок-музыки Сегодня уже одну главу мы озвучили Вот говорили там о прогрессивном роке А сейчас расскажу вам о дальнейшем пути развития рока В частности о Джимми Хендриксе И не только Вот это... Книга у меня есть Игоря Хижняка. О парадоксах этой рок-музыки Никак не могу ее закончить Там речь идет об истории возникновения И процессе развития рок-музыки Именно в США, Англии И других странах Анализируются различные музыкальные направления Вот Игорь Антонович Хижняк родился в 1948 Году во Львове Он выпускник Киевского государственного университета Имени Тараса Григорьевича Шевченко Переводчик-референт Историк-международник Кандидат исторических наук, доцент, автор многочисленных научных статей, опубликованных в зарубежных центральных и республиканских изданиях по проблемам современной культуры, автора монографии、э, США, государства бизнеса и культуры 60-80-х годов XX -го столетия и другое, вот массово-политическое издание 1989 года, парадоксы рок-музыки, мифы и реальность, очень、э, интересная книга там В частности, осуждается буржуазия, комерция, вот, которая сливает настоящий именно музыкальный талант артиста и заставляет его двигаться уже по пути комерции и терять лицо, так сказать. Почему? Потому что люди уходят от корней и начинают уже забываться в погоне за деньгами чем они вообще на самом деле должны、э, заниматься и、э, просто-напросто、э, уходят в сторону да и это мешает им、э, двигаться в том направлении в котором они начинали но、ну, сами понимаете деньги деньги деньги все любят да но не все справляются、э, с потоком на денежных средств который может просто обрушится в один момент на вас、э, лавиной на вашу голову и、э, вы просто не справитесь с управлением、э, этими средствами и они просто завладеют вами это уже будет、э, такая бизнес машина которую трудно будет остановить потому как вы будете озадачены а、э, в том числе какими-то обязательствами, которые на вас будут также влиять, и вы не сможете остановиться и продолжить свое уже о творческую деятельность, а будете просто строить карьеру, потому что вам надо будет платить счета, на это будет ваша как бы работа, если артисты, допустим, не коммерческие и занимаются музыкой в свободное время, тогда, когда им интересно, то им проще все-таки, да, но、ну, проще только в плане того, что у них свободный ум, вот для творчества, хотя там семейные проблемы и прочее у каждого свои Тоже могут обладевать умами и мешать развитию творчества. Но, по крайней мере, эти артисты озабочены уже другой стороной. А вот именно когда в погоне за деньгами часто теряем душу, но а, неплохо. И тогда, когда а, то, чем ты занимаешься, приносит тебе а, доход. И ты можешь потратить его на, например, покупку. на свое саморазвитие, короче, главное сильно не терять свою душу и оставаться честным перед собой. Ну, а мы дальше будем говорить с вами о дальнейшем пути развития именно Рока. Перешли мы от там пятидесятых уже к шестидесятым, вот этот этап дальнейшего развития Рока, начавшийся на рубеже. 60-х и 70-х годов просуществовал сравнительно недолго до середины 70-х годов. В этот период в роке четко обозначилась тенденция к еще более широкой коммерциализации и стереотипизации музыкальной продукции, что выразилось в создании определенных штампов, эстетич... художественно-эстетический уровень которых полностью отвечал признакам массовой культуры. Показательной в этом смысле стала прибыльная новая рок-мода, выросшая на дороге. В дрожжах бумом скандальной популярности. Примером здесь может служить судьба одного из известнейших в те времена электрокитаристов Джимми Хендрикса. Яркая новизна его исполнения показала, что рок музыка из популярного развлечения превратилась в серьезное искусство китары, снискалая ему широкую популярность, подтвердив и тот факт, что рок остался истинно народным искусством, имеющим множество приверженцев среди молодежи. Но именно скандалы Хендрикса обязаны внезапным взлетом своей популярности. Поведение его на сцене было настолько эксцентричным и вызывающим, что одна влиятельная общественная женская организация, дочери американской революции, она называлась, потребовала у властей немедленного запрета выступлений Хендрикса. Джимми, Джимми, Джимми. словно в подтверждение старого, как мир принципа запретный плод сладок отвлечение Джимми от сцены сыграло роль волшебной палочки. Его имя в списках лучших 100 с последних мест сразу же перекочевало на 12-е, было продано более одного миллиона его пластинок и здесь обозначилась еще одна парадоксальная особенность рок-музыки. Гитарист вертуоз, признанный даже среди специалистов на своих концертах устраивал буквально парад бессмысленного музыкального вандализма. Объектом которого становилась гитара, чтобы же побуждала Джимми на эти, на первый взгляд, странные для музыканта его уровни действия. Для подтверждения популярности ему, кроме мастерства, необходим был и имидж, и он был найден. Закрепился своеобразный ритуал, в программу которого входили попытки перекусить зубами струны, иступленные, топтание гитары ногами. В конце концов, в бешенной экзальтации и вызванной обильным потреблением наркотиков Хендрикс превращал гитару в груду обломков, в общем сходил с ума на. сцене и крушил играмил музыкальные инструменты. На одном коммерческом фестивале в Монтерее Хендрикс облил гитару зажигательной смесью и поджег ее, устроив затем на ее обгоревших останках неистовый канкан -кан с расшвыриванием еще тлеющих головешек. Реакция зала была столь неизвестной неистовой вернее. А что аплодисменты сменялись крушением стульев и раздиранием занавеса на сувениры. Но、ну, что ж последовали зрители, видимо, примеру Хендрикса и начали громить все вокруг себя. Вот так вот, да? Музыканту может повлиять на мозги. Идея чрезвычайно прибыльного рекламного трюка подсказал Хендриксу его величество Суучи. Когда на одном концерте из-за короткого замыкания загорелся звукосниматель на гитаре, что вызвало у покойника Джимми неожиданный ауасторп, не видан заметил это Джимми Джимми Джимми и решил крушить все и палить на сцене. Впоследствии случайные возгорания гитары, способствующие повышению скандальной популярности Хендриксом, страждаше охранялись дюжиной стоящих за кулисами пожарников. Он был одним из самых ярких представителей, имеется в виду Джимми Хендрикс, крепко замешанного на постоянном потреблении наркотиков, психоэдической рока. Конец яростного крушителя гитар драгичен. В сентябре 1970 года, гастролируя в Европе, Джимми Хендрикс умер от отравления сильными наркотиками, которыми он злоупотреблял. потреблял, дабы искусственно поддерживать свои силы в бесконечной гонке за прибылью. Разновидностью коммерческого скандального имиджа была установка на отрицание любых условностей и призыв к жизни на всю катушку сегодня, а что будет завтра уже не важно. Типичной выразительницей этой буржуазной потребительской философии стала представительница направления Сан-Францисского звука Джениса Джоплин, которую газета Сан-Франциско Экземинер окрестила самой лучшей белой исполнительницей негритянских блузов иступленная манера ее исполнения как бы подчеркивала максимализм певицы, нещадящий ни ее саму, ни ее голосовые связки, ни зрителей. Эксплуатация имиджа леди экстаз требовала от нее полной отдачи сил, начав карьеру в качестве солистки группы Большой брат и компания, держателей акций, представлявшей Сан-Франциский звук, и потом выступая уже с стольными концертами. Дженис так и не смогла вырваться из цепких объятий своего имиджа, который повлиял не только на ее жизнь на сцене, но и на ход ее мыслей. Единственное, что действительно достойно внимания, это бурное проявление чувств, говорила Дженнис Джоплин. В музыке я нахожу все, что мне нужно, на результаты самоубийства, явившейся на неудивление точной копией сценического имиджа певицы, сделавшего даже из ее смерти прощальное поп-шоу. Уход из жизни Дженнис Джоплин, по утверждениям назойливых и ненасытных на сенсации масс-медиа, совершился точь-в-точь в, точь в день и час трагической гибели ее любимой певицы-короли блюзов Бесси Смит, случившийся 30 лет назад. Именно на этом этапе в американском роке широкое употребление получил имидж рокеров-садистов, пытавшихся вызвать у публики противоположные традиционному экстазу чувства ужаса и отвращения. Одним из первых проповедников жестокости и насилия через рок был Элис Купер, настоящее его имя Винсент、э, Дамон Фурния, ставший носителем своеобразного антиимиджа, в котором даже имя Алисы из известной истории. с наисказки Керрола, являющиеся и поныне для детей символом веры, неподдельность и неповторимость чуда, было оценено вида изменено в рекламный штамп, привозносящий извращение не самое откровенный садизм, и между его завершали непомерно высокие черные сапоги, блестящее трико. Омерзительно обезображенное лицо Глаза были разрисованы огромными тенями в виде пауков А грим, наложенный вокруг рта, создавал почти натуральную картину Разодранной пласти с двумя зияющими громадными клыками Купер размахивал изогнутым клинком над головами сидящих в зале Постоянно выкрикивая «Ну, полюби же меня!» Ну, думаю, такого зверя вряд ли кто-то полюбит, который кидается на тебя с клинком пытается еще ударить. Странный способ а, получения любви у этого человека.